Глава 22. Смерть всегда рядом. Первая мысль при виде отпечатка памяти — бежать. Но куда я убегу с больной-то ногой? Вроде небольшая царапина, а болит, зараза. Федора Ильича я знал. Он спас меня, пригласил в гости, напоил чаем и угостил медом. Если подумать, его я не боялся вовсе. А этот призрак был жутким. Высокий, тощий старик, в рваных обносках, пропахших сырой землей посиневшие тонкие губы, острый крючковатый нос и налитые кровью глаза. И что хуже всего, он смотрел на меня и плакал. «Плакал?» «Как его зовут-то?» прошептал мне на ухо Глеб. «Какого хрена мы не узнали? Наверное, надо сходить за Аглаева». Зоя не договорила предложение. Отпечаток попа вдруг посмотрел на нее, затем на Саню и двинулся к ним. И, кажется, его лицо выражало... «Злобу?» «Эй, старик!» — нервно проговорил Рыжий. «Чего тебе надо? А, -а ну, отстань!» Отпечаток памяти ничего не слышал и не видел никого, кроме этих Рыжего и Зои. У меня закралось подозрение, что это я натравил на них деда Аглая Васильевны. Но ведь так не бывает, верно? Или... «Слав!» — пискнула Зоя пятясь назад. «Что происходит? Чего он от нас хочет?» Где-то в глубине я наслаждался испугом ребят, но сознание требовало, чтобы я что-то предпринял. Хромая на правую ногу, я подошел к Зое и встал между ней и призраком. Рыжий мне тоже был не безразличен, но он и так стоял за спиной Зои. Тоже мне, герой. «Не надо!» — выпалил я, выставляя перед собой руку, так, что она почти уперлась в грудь старику-призраку. «Мы хотим вам помочь!» Мужчина остановился, глядя себе под ноги, потом резко завыл, замотал головой. В душе от страха все покрылось инием. Кончики пальцев на руках превратились в ледышки, желудок скрутил спазм. От деда Аглая Васильевны пахло не только сырой землей, но еще воском и маслом, какое наливают в лампатки Слав! — позвал Кики, крепко сжимая биту в руке. — Ты это... командуй, в общем! «Нет-нет, Кики!» — взмолился я, испугавшись, что он полезет драться с призраком. «Не вздумай махать битой!» э — -э -э, позвал Глеб, видимо, как самый старший, решив взять удар на себя. «Мы пришли, чтобы упокоить ваш дух! Не нужно злиться! Покажите, где покоятся ваши останки! Мы поможем!» «Какого черта он вообще разозлился?» — выглядывая за спины Зои, спросил Рыжий и во мне вновь всколыхнулся гнев к парню. Одно мгновение, и отпечаток, стоявший передо мной, исчез. А секунду спустя я услышал кряхтящие звуки, обернулся и ужаснулся. Старик сжимал горло Санька, прижимая его к забору. Мы с ребятами разом встрепенулись и накинулись на разгневанного духа, пытаясь оттащить его от задыхающегося друга. Руки попа словно клешни, Намертво перехватили горло Рыжего. Призрак не собирался его отпускать. «Дед!» Раскатистый голос Аглаи Васильевны пронесся, словно ураган. Я и не думал, что немощные старушки могут издавать такие звуки. «Отпусти мальчика!» Дед Аглая Васильевны, будто очнувшись от мертвецкой дремы, отдернул руки от Рыжего. Упав на колени, призрак уставился на свои ладони, закрыл лицо и снова жутко, протяжно завыл. Рыжий, хватая ртом воздух, отполз от своего мучителя на приличное расстояние. Парень испуганно пялился на всех, не понимая, что происходит. Никто не понимал. «Ух, молодежь!» — сердито буркнула Аглая Васильевна. «Кто же из вас додумался злиться? Разве так провожают души?» Ребята завертели головами, в поисках прокаженного. По их мнению, никто не ругался, никто не ссорился, а значит, и злиться было некому. И только Зоя недоумевающе смотрела на меня, а я старательно отводил взгляд. Думаю, она знала, что именно я был в гневе в тот момент, но не понимала, почему. «Однажды я соседа ругала!» Обнимая старика-призрака и поглаживая его по спине, проговорила Аглая Васильевна. Совсем за курами не следил. Они и повадились лазить в мой огород. Я ему и давай выговаривать. А тому все по боку. Вот и разозлил меня. Не в моготу аж. Ребята слушали внимательно, с опаской поглядывая на отпечаток памяти. Рыжий и вовсе забрал у Кики биту, видимо, надеясь таким образом обезопасить себя. Отвернулась тогда на минуту всего. А потом слышу, кряхтит сосед и не видно его вдруг стало. Подумала, инсульт мужика скосил. Подбежала, а на нем дед сидит и руки на горле сжимает. Еле справилась с ним, уговаривала долго. Хорошо, что сосед видеть не мог дух деда, да и не помнил он потом толком ничего. Решили, что приступ с ним случился. А я тогда поняла, что нельзя при покойных-то злиться. «Мирные они, да эмоции людей впитывают, как губки. Если страх мертвые сами постоянно испытывают, то гнев, как эмоция, незнакомым...» «Простите», — выпалил я, — «мы не знали». «Да никто и не злился вроде», — громче, чем следовало, сказал Кики. «Так ведь?» Пару минут стояли молча, меря друг друга подозрительными взглядами. Я не хотел признаваться в своих эмоциях, Сейчас они казались чем-то постыдным. «Ладно», — решил Глеб, — «потом это обсудим». «Аглая Васильевна, ваш дедушка может показать место своего захоронения?» «Я ведь объясняла уже, не разговаривает он со мной. А в таком состоянии, думаю, и показывать ничего не станет. В другой раз придется». Аглая Васильевна поднялась с колен и помогла встать своему призрачному старику. Она погладила отпечаток памяти по лицу и тяжело вздохнула. «Я не умру, пока ты бродишь по этому миру, дед. Сама ведь спокойствия не найду, зная, что ты так страдаешь. Даже батюшка отпеть меня будет не в силах, а возвращаться сюда после смерти я не хочу». Аглая Васильевна поцеловала призрака в мокрую от слез щеку. «За что тебе такое существование после смерти?» Тебе полагался покой, но люди решили иначе. Мне кажется, — осторожно начал я, — вы должны простить тех людей. Не они были виновны. Стадный инстинкт — штука серьезная. Да, — кивнула Аглая Васильевна. Да, ты прав. И я давно всех простила. Всех, кроме себя самой. Но вы ведь ни в чем не виноваты слабым голосом заметила зоя ведь так а вот и не знаю даже когда погубили могилу деда мы с матерью вместе сыпали проклятиями она вслух работяг крыла матом я про себя все то же самое повторяла дуреха ведь маленькой была вот и накликали беду на свою же родню стало быть себя простите в первую очередь твердо сказал глеб после слов глеба Отпечаток встрепенулся, отчего все вздрогнули. Приблизился к своей внучке и неловко погладил ее по голове. Аглая Васильевна взяла шершавые ладони старика в свои руки, прижала их к губам и заплакала. Слезы у обоих лились нескончаемым потоком. Я сам почувствовал, как начало жечь глаза. «Вот видите?» — уняв дрожь в голосе, проговорил я. «Он вас простил» и вы должны отпустить себе эту вину. — Прости меня, родной! — схлипнула Аглая Васильевна, обращаясь к деду. — Я себя прощу. Обещаю постараться. Она еще раз чмохнула призрака в щеку, отвернулась и пошла прочь. Я смотрел ей в спину, и только когда она почти закрыла за собой дверь, опомнился и крикнул. — И вы просто уйдете? А как же ваш дед? Он приходит ко мне каждый вечер на протяжении нескольких десятилетий. Я так устала ребята. Пойду. Ворота закрылись, и мы остались стоять в шестером. Пятеро живых и один мертвец. Жуть! Нарушил тишину Кики. Чего теперь делать-то? Я бы с удовольствием домой слинял. С опаской, косясь на покойного старика, прошептал Рыжий. Может, того. «Пойдем!» Отпечаток памяти не обращал на нас никакого внимания. Стоял, свесив руки, и бездумно, можно ли так говорить про призраков, смотрел себе под ноги. Он уже не выл, словно забитый зверь, даже слезы, казалось, высохли. У меня появилось ощущение, что именно сейчас наконец-то закончилось его существование. Но, может быть, это было нормальным состоянием духа до невозможности уставшего за все эти годы. «Мы же сюда пришли останки искать», — возразил Глеб. «Значит, будем искать». Он повернулся к зданию клуба, сделал несколько шагов, но остановился как вкопанный, уставившись куда-то в сторону. Я проследил за его взглядом и тоже опешил. Быстро перебирая тощими ножками, к нам бежала Катюха. «А воду?» — задыхаясь, кричала девчонка. «Воду-то святую забыли!» Самый молодой член нашего отряда оказался самым ответственным. Я машинально заулыбался, встретившись взглядом со слухачом, и в ответ получил лучезарную улыбку. Но подбегая к нам, Катюха запнулась и кубарем полетела на землю. Внутри у меня все похолодело. Между ней и Глебом оставалась какая-то пара метров, но девчонка свалилась так стремительно, что никто не успел среагировать. Бутылка со святой водой оказалась под хрупким Катюхиным тельцем, но даже ее веса хватило, чтобы крышка сорвалась с бутылки и жидкость вылилась на землю. «Катюх, ты как?» Подбегая к девчушке и поднимая ее на ноги, взволнованно спросил Глеб. «Как свинья? Последнюю воду угрохала. Помогла, блин?» «Да пофиг, не ушиблась!» Глеб ворковал с ней, словно с младшей сестренкой. Я понял, что мне не следует туда лезть. Катюха в надежных руках. «Эй, ребят!» — вдруг позвал Рыжий. «Ребят, смотрите!» Я оглянулся на Санька. Рыжий, бледный как смерть, смотрел на деда Агла Васильевны, а отпечаток памяти внимательно наблюдал за своими руками, выставив их перед собой. Конечности медленно расплывались и превращались в дымку. «Видимо, на него попала вода, когда Катя упала», — ахнула Зоя. «Так мы что, могли не откапывать первый труп?» — обомлел Кики. Старик поднял на ребят благодарный взгляд. Потом заглянул мне в глаза и улыбнулся. Сердце сжалось от радости. «Я позову Аглаю Васильевну!» — открывая ворота, прокричал я. «Она должна увидеть, как уйдет ее дед!» Я рывком открыл дверь в дом, позвал хозяйку но никто не откликнулся. В поры великования я с громким топотом вбежал в спальню. Аглая Васильевна спала. Стараясь не напугать ее, осторожно, но довольно нетерпеливо, я подошел к кровати и потряс старуху за плечо. Улыбка сползла с моих губ, вместо счастья меня охватили тоска и сожаление. Аглая Васильевна держала в руке фотографию деда на фоне разрушенной церкви, но не шевелилась. Она была мертва.